Глава четвертая. С гор на равнину он выехал единственный из первого отряда, кто кое-как держался на коне. Антланец с его железным здоровьем тоже пытался ехать верхом, но вскоре пришлось уложить на телегу. Там же на телегах везли еще пятерых. Все сыновья антланца. Их помяли сильно, остальных пришлось похоронить там же, на месте схватки. За ним теперь ехали верхами около семи сотен вооруженных, чем попало простых горцев но Игельд со щемом в душе вспоминал лица молодых парней, что остались там. Антланец постановал во сне, но раны на нем заживали не по дням, а по часам. Сказывалась радость, что ни один из сынов не погиб, хотя все готовы сложить головы, и никто не прятался за чужие спины. По дороге присоединились песеглавцы и двое беров с наспех собранными дружинами. Наскоро принеся присягу Игельду, тут же выехали вперед. Просматривали окрестности. Слух о сошествии на равнину Игельда звучал как сошествие с небес на землю и несся впереди. Со всех сторон, к их войску стягивались как отряды молодых и горячих беречей, так и разбойничьей шайки. Разбойники с жуткими, покрытыми шрамами лицами, падали под копыта коня Игельда и умоляли позволить им пролить кровь за родную землю. Даже простолюдина оставляли дома и, схватив косу или вилы, шли с его войском. Если и сомневался вначале, что за ним пойдут, то теперь сам едва удерживал слезы, глядя на их самоотверженность, готовность отдать жизни за ту землю, которую совсем недавно предали. Все шли как на веселье, на праздник, с радостными лицами, часто затягивали песни. Наконец спуск вывел на последний, уже невысокий перевал, а впереди открылась бесконечная зеленая равнина. Спасительные горы остались за спиной. Кони вышли в пугающе просторную, просто бескрайнюю степь, чуть ли не артанскую, и благословенные горы теперь отдалялись с каждым конским шагом. Игельд ощутил беспомощность, но посмотрел на веселые лица воинов, напомнил себе, что эта равнина надолго станет его родным домом, по крайней мере, пока последний артанин не покинет ее пределы. Контланец наконец перебрался из телеги в конское седло. Бледный, повязка с засохшими пятнами крови, выглядывала из-под железного шлема, но телегу отослал в задние ряды, а сам ехал рядом с Игельдом, как пастух, поглядывая за теми из сынов, кто серьезных ран не получил и сейчас двигался далеко впереди. «Тревога!» — сказал он негромко. Рука двинулась к рукояти меча, поморщился от боли в раненом плече. «Подождем!» «Где?» — спросил Игельд. «Просто замри!» — посоветовал Антланец. Бусил остановился далеко впереди, ухитрившись отыскать небольшой холм. Рука, предостерегающая, вскинута, даже конь застыл с поднятым копытом. Антланец после паузы поехал к нему. Игельт стегнул коня и оказался на вершинке раньше раненого исполина. Вдали пыльное облако. В недрах сверкают искорки. Так выдают себя обнаженные мечи или острия поднятых к небу копий. Но, мелькнула тревожная мысль, также блещут и топоры, которые артане любят подбрасывать на скаку, чтобы побахвалиться мастерством. Он быстро оглядел войско. «Народу много, но не выдержат удары артанской конницы. Не выдержат!» Бусил сказал быстро и радостно. «Это наши!» «Кто?» «Куявская панцирная конница!» «Куявская?» — мелькнула в голове Игильда. «Еще не значит, что наша!» Он крикнул Чубу. «Давай со своей сотней вперед! Остальным остановиться! Оружие к бою!» «Малыша позвать, что ли?» — мелькнула мысль. «Поднял голову к небу. Где он там, бедный? Неплохо бы покормить. Сам большой, догадается». В небе увидел маленький крестик. Все хорошо. И тут же устыдился. А что, если в самом деле Артани, А среди них два каменных великана, Миревой и Франк, чьи стрелы разбивают в щепки даже столетние дубы? Пыльное облако медленно относило ветром в сторону. Проступила плотная, колышащаяся масса. Над нею остро блистают искры. Это вскинутые к небу копья. Вскоре глаза различили крохотных скачущих всадников. Идут плотным строем, как ходят куявы. Солнце высвечивает доспехи. Все блестит, как жар, горит победным огнем. Куявская конница их заметила. У Игельда перехватило дух, когда над скачущей массой полыхнул трепещущий огонь. Это тысячи рук выдернули из ножей мечи и вскинули над головами. Сердце дрогнуло в страхе. Это сигнал к бою. Но остроглазый бусел прокричал сзади. «Они приветствуют вас, великий князь!» Конница все убыстряла бег. Игельд ощутил, как под тяжестью скачущих коней подрагивает земля. под артанской тоже вздрагивает. Он помнил это жуткое ощущение. Но сейчас Куявское войско сопровождает ровный мощный гул. И сердце застучало трепетно и радостно. Ни одно облачко не заслонило солнца. Садники блестят доспехами, великолепной упряжью, богатыми попонами. У многих на шлемах кичливо колышутся пестрые перья диковинных птиц. Железные щиты дивной работы украшены серебром, богатой насечкой, а сами всадники выглядят сильными, сытыми, здоровыми, готовыми в бой в любую сечу. Они сбавили бег, подтягиваются задние. И вот уже к холму, откуда за ними наблюдал Игельд, текут плотные, как смола, живые реки. Игельт рассмотрел радостные лица под шлемами искусной работы. Успел залюбоваться панцирями столичных оружейников, где сталь такой высокой закалки, что никакая стрела не пробьет. Надо иметь немалую силу и тяжелый топор, чтобы повредить такую скорлупу. И к тому же эти панцирные конники целиком в железе. Руки и ноги скрыты щитками из лучшей стали, а под панцирями углядел кольчуги, что укрывают тела в уязвимых местах сочленений. «Сколько ни грабь Куявию», — подумал невольно. Эта богатейшая страна все равно может выставить как горы золота, хлеба, мяса и рыбы, так и прекрасные войско, вооруженное до зубов и укрытые доспехами так, что не снилось даже богатым бантийцам. «Только бы снова не разбежались», — мелькнула мысль. Но отогнал, скинув руку в приветствие. В ответ конница дружно грянула. «Слава!» Передние ряды остановились у подножия. На них чуть наперли, но тоже остановились. А вперед начала протискиваться группа всадников, одетых особенно богато и пышно. Он смотрел, смотрел, сердце наполнялось и гордостью за такую мощь, и недоумением, что эта мощь не сокрушила артан сразу же, едва те дерзнули переступить разделяющую их страны реку, не стерла в пыль, когда те шли по просторам Куявии, не вбила копытами в землю, когда те только дерзнули осадить стольный град. Снова и снова рассматривал закованных в железо воинов, Идут стеной, любовался горделивыми всадниками, увешано оружием, веселые, здоровые, хоть сейчас в бой. И побегут неустрашимые артани. Слышал рядом насмешливое покряхтывание антланца. Этот тоже не понимает, почему такая сила не бьется с артанами. Нет, наверное, понимает. Он долго жил и многое понимает даже чересчур хорошо. А сердце время от времени вздрагивало от приветственных воплей, ибо чаще всего звучало его имя. За этим могучим войском показались цветные повозки, запряженные рослыми конями. Следом пышно одетые слуги несли пурпурные носилки. Антланец закряхтел, указал глазами. «Зришь? Кого-то очень важного несут». «Догадываюсь», — ответил Игильд мрачно. «Кого? Важного?» — повторил Игильд в нервном раздражении. «Ты еще не обо всем догадываешься», — сказал Антланец наставительно. Носилки такого цвета могут заказывать только наместники края. Игильд нервно заерзал в седле. Наместники — это вторые люди после царя. Это мелкие цари, что правят своими краями. В их руках вся власть, у них даже свои войска, свои знамена. Они следят за выполнением законов, установленных великим царем. Сами устанавливают свои краевые порядки и назначают собственные повинности, налоги, подати. «Знаешь», — сказал он торопливо, «Люди такого ранга как-то не по мне. Ты бывалый, тёртый. Поговори с ним сам, ладно?» Антланец захохотал. Он поглядывал на Игильда, откидывал голову и хохотал все громче. Игильд нахмурился. Антланец же начал ржать с подвыванием и похрюкиванием. Конь забеспокоился. Антланец всхлипывал и хватался обеими руками за гриву. Гукал, гоготал, наконец только открывал рот и знаками умолял пощадить, не убивать. Вот-вот либо лопнет от хохота, либо рано разойдутся, как створки перловицы. «Да молчу я», — сказал Игель сердито, — «молчу». «Что смешного? Ты вот какой толстый и важный». Бусел тоже принялся хохотать. Игельд нахмурился и выдвинул коня на корпус вперед. разряженные и сверкающее войско остановилось, образовался проход. По нему кони с длинными цветными перьями на головах везли легкие закрытые повозки. Достигнув подножия холма, кони остановились. Из повозок выскочили пышно одетые люди. Игельд принял их за вельмож, но это оказались слуги. Почтительно помогли выйти хозяевам. Кто из слуг опускался на одно колено, выставив как ступеньку другое? Кто просто подавал руку? А кто-то ставил изящные скамеечки? Эти люди тоже встали у своих повозок, а когда приблизились носилки, почтительно обнажили головы. Игельд застонал, представив себе, что придется разговаривать с таким могущественнейшим человеком. «Антланец», — сказал он торопливо, — «что я должен? Опуститься на одно колено или на два? Или просто поклониться? Говори, ты должен знать все эти штучки». «Увидишь», — ответил Антланец загадочно. «Что увижу?» «Все. Свинья. Ты все увидишь сам», — повторил Антланец. «А если не пойму?» «Поймешь. И сообразишь, что делать дальше». Я не такой сообразительный. Ты что, глупее своего дракона? Он уже все понял». Игильд невольно вскинул голову. В небе темнел крестик. Медленно плыл по кругу. Слуги с носилками остановились. Занавески колыхались от легкого ветерка. Игельт видел, как появилась рука, пальцы унизаны перстнями, затем мясистое красное лицо. Один из слуг поставил длинную табуреточку, опустился на колено. Игильд с трепетом смотрел на человека, что появился из насилок, опираясь на склоненную голову слуги. Это явно один из самых могущественнейших князей, хозяев страны. От него веет спесью, кичливостью, осознанием своей мощи и власти. Антланец проговорил тихонько, словно наместник края мог услышать. «Это Хуртеча, наместник Верхней Куявии. Говорят, у него дворец, которому и Тулей мог бы позавидовать». Наместник в таком же пурпурном, как и его носилке, плаще, только плащ тончайшей выделки вышит золотом и усыпан драгоценными каменьями. На голове широкая шапка из меха заморского зверя, на лбу бриллиант неслыханных размеров, сверкает, как утренняя звезда в ночи. А верх шапки украшен красными перьями жар птицы, что водится за далекими морями. Даже сапоги и те усыпаны каменьями. Поверху и по шву идут цепочки некрупных рубинов. Казалось, будто по ногам проскальзывают быстрые язычки красного огня. Куртечи снял шапку, обнажив белые волосы, и медленно начал подниматься к Игильду. «Так что мне делать?» — быстро зашептал Игильд. «Говори, гад!» «Сейчас все увидишь», — шепнул Антланец. «Скотина!» — сказал Игильд в отчаянии. Наместник поднимался медленно, грузно, а за ним в отдалении шли беры, приехавшие в повозках. «Они тоже сняли шапки». Двое в отсвете лет, остальные в возрасте, когда уже не берут в руки оружие. Все в дорогих одеждах, от их вида за версту несет мощью и спесью. Игель с трепетом смотрел на приближающегося наместника. Грубый, величественный, волосы седые, уже редкие, отсюда хорошо видна просвечивающаяся розовая лысина. но багровое лицо исполнено силы, могущества. Высокий лоб говорит о мудрости, а тяжелое крупное лицо напоминает, что сильный человек остается сильным в любом возрасте. Только сила мышц переходит в силу ума, а вспыльчивость и быстрый гнев заменяется твердостью характера. Игельд перехватил взгляд наместника, устремленный на него, заерзал в седле. То взгляд человека, который, не задумываясь, отправляет десятки тысяч воинов в самую горячую сечу, откуда нет возврата, Который мгновением руки вели тысячам крестьян оставить работу на полях и возводить дамбу или разом идти в лес и гнать на него могущественного хозяина всякое зверье, дабы он мог всласть поохотиться. «Может быть, — прошептал Игельд, — мне хотя бы слезть с коня?» «Сиди! — зашипел антланец. Хуртеича, грозно ступая, поднялся на холм. Стояла торжественная тишина, даже кони перестали фыркать и переступать ногами. Игельд тоже застыл. Двигался только наместник. Все следили, как он подошел к коню Игильда, и, держа шапку в одной руке, другой расстегнул бриллиантовую пряжку на горле. Сорвал с себя роскошнейший плащ и постелил на землю. Дыхание остановилось у Игильда в горле, а наместник взялся за стремя. Игильд, как мог старался держать лицо неподвижным, но сейчас, глядя сверху вниз на седую голову могущественнейшего человека, едва удерживал в себе смятение. Наместник поднял голову. Их взгляды встретились. Некоторое время они смотрели друг другу в глаза. Игельд услышал, как рядом хмыкнул антланец, Опомнился, слез. Наместник почтительно придерживал ему стремя. Игельд инстинктивно старался не наступать на дивные работы плащ, но все же слышал, как под сапогом хрустнуло. Он раскрыл объятия, вспомнил, как обнимаются вельможи при встрече. Наместник на миг припал к его груди. Но тут же отстранился и, с трудом опустившись на одно колено, сказал громко, «Я приветствую освободителя». Игельд сгорал от стыда и смущения, чувствуя себя вором, что вот прямо у всех на глазах украл чью-то славу или чьи-то деньги. Все это видят, а он еще и должен улыбаться, словно ничего не случилось. Войско разразилось приветственными криками, всюду застучали в щиты рукоятями мечей, запели трубы, затрубили врага и рожки. Антланец тоже что-то выкрикивал, а когда перехватил сердитый взгляд Игильда, преувеличенно низко поклонился, да так, что едва не растянулся во весь рост. Не зная, что дальше делать, Игильд стиснул челюсти и с каменным лицом забрался на коня. Там он вроде бы пределе, можно взять повод, руки хоть чем-то заняты. Обораньим взором можно окидывать все огромное войско и морщить глубокомысленно лоб. Наместник тут же взял коня под усцы и повел между рядов войск. Там орали, бросали в воздух шапки, кричали в восторге. Игильд едва держался в седле. Антланец чуть заметно подмигнул, но, судя по лицу, даже его впечатлило, что могущественнейший наместник держал стремя, как простой слуга, а сейчас ведет коня под усцы» подчеркивая полное и полнейшее подчинение воле и власти человека, сумевшего дать отпор артанам, выстоять, постоянно наносить им урон, а теперь собирающего воинство на последний, сокрушающий бой. Дворец наместника потряс даже видавшего вида антланца, а Игильды вообще сразили громадность, великолепие и мощь величественного здания. Оно располагалось на невысоком холме, по слухам, насыпанном руками пленных которых потом порубили. К дворцу вели широкие мраморные ступени, такие белые и сверкающие, что захватывало дух. По обе стороны лестницы выстроились знатные люди. Воздух звенел и трепыхался в приветственных кличах. Ступени застелили дорогой тканью пурбурного цвета, а когда Игельд поднялся до самого верха, где у раскрытых врат дворца ждали с цветами в руках молодые красивые девушки, все смотрели на него с обожанием – Он едва не споткнулся, так ошеломило богатство раскрывшегося зала. Воздух заполнили тончайшие ароматы изысканных благовоний. Во всех светильниках дорогое масло из восточных стран. Вдоль стены из особых роскошных ваз поднимаются сизые дымки. Сгорает душистое дерево. Между вазами статуи в полный рост. Одни из белого мрамора, другие искуснейшими мастерами, изготовленные из железа. Игельд увидел со всех сторон рубиновые глаза. Устремленные на него одного. Холодок пробежал по спине. Пришлось стиснуть челюсти, вскинуть подбородок и с самым надменным видом вступить в зал. Весь дворец, как понял, сразу, есть вместилище сокровищ несметных и неслыханных. Их здесь столько, что возможно, и жить негде. Вон стен не видно из-за обилия огромных картин в золоченных рамах, ковров, драгоценных ваз, в зале столы из чистого серебра. Из такого дерева, что дороже серебра и золота. Столы и столики из вантийского янтаря. Богатство и роскошь не просто бросаются в глаза, а ошеломляют и оглушают. Игельд на это выпятил нижнюю челюсть и шел угрюмый и настороженный, надеясь, что антланец двигается сзади, всегда готовый подсказать, выручить, помочь. Ему предложили отдохнуть. Игильд взглянул на антланца, тот качал головой. Игильд ответил осторожно. Мы не устали в дороге, а вы здесь отдыхали достаточно. Полагаю, что пора поговорить о деле. Наместник воскликнул. Вот слова истинного героя. Да, мы отдыхали достаточно, а теперь под дланью настоящего воителя мы готовы. Но сперва как водится на пир, на пир. Игельд покосился в сторону Антланса. Тот довольно оскалил зубы и плотоядно потер руки. Игильд ответил с некоторой неохотой. Да, если такой обычай. Но не стоит приглашать слишком много людей. Наместнику это явно не понравилось. Жаждет задать такой пир, чтобы дым коромыслом. Но поклонился и сказал государственным голосом. Да, конечно, только самых необходимых. А столы велю накрыть в малом зале. Но когда перед гильдом распахнули двери в этот малый зал, он сперва решил, что над ним пошутили. Зал неимоверен, а ряд столов вообще уходит в бесконечность. Да и стоят в три ряда. А в сторонке, на особом помосте, покрытом красным сукном, расположился длинный стол. По обе стороны не больше дюжины кресел. И все места, или почти все, уже заняты богато одетыми мужчинами. При его появлении, словно ветер пронесся по огромному залу, поднялись все как один человек. Игельд похолодел. Жутко чувствует на себе несколько сотен пар внимательных глаз. Он старался выглядеть невозмутимо но в желудке появилась обледенелая глыба. «Сюда!» – послышался рядом почтительный голос Хуртечи. Придерживая под локоть, он повел его к креслу посредине, что отличалось от остальных высокой спинкой. На ней огромный золотой орел с распростертыми крыльями. Игельт опустился на покрытое красным бархатом сиденье, стараясь двигаться степенно и важно. Справа от него сел морок. Этот обещал помощь богов земли. Слева – гверть. Этот обещает поддержку богов воды. Дальше Мжига поклялся в благоволении богов леса. Еще дальше прославленные полководцы, герои, знатные беры, могущественные властелины и хозяева огромных богатств и вотчин. Сам наместник, к удивлению Игельда, не стал садиться. Он отстранил от него слуг и прислуживал ему сам. Игельд не знал, куда деваться, был готов провалиться сквозь сиденье или вместе с креслом не мог видеть, как этот седой величественный человек, при одном имени которого все почтительно обнажают головы, прислуживает ему, ему. Антланец на беду сидел за общим столом, но все же постарался сесть так, чтобы видеть Игельда, и чтоб тот его видел. Игельд перехватил подбадривающий взгляд и едва не показал в ответ кулак. Даже за этими тремя рядами столов расположились знатнейшие люди края, Для простых беречей столы накрыли в большом зале, а для простонародия выкатили из подвала в бочки во двор, расставили там простые дощатые столы, а по углам двора приготовили бочки со смолой, что будут полыхать жарким огнем всю ночь, чтобы пиршество не прерывалось и никто не посетовал на скупость наместника. Пир ошеломил, а пестрая вереница слуг, что вносила широкие блюда, не заканчивалась, Воздух наполнился запахами изысканных яств, специй, душистых трав. Перед ним ставили жареное мясо, приготовленное с разными съедобными корешками, что разжигают голод. Чередовали жареной птицей от крупных, откормленных орехами гусей, до крошечных тушек скворцов. Все либо хрустело оранжевыми корочками, либо плавало в маслянистой жидкости, пахнущей остро и призывно. Все подавалось, уносилось, во всем ритм. Игельд зачастую не успевал даже отщипнуть и распробовать, как уносили и ставили новые блюда, горячие, истекающие сладким соком, брызжущие ароматами. Время от времени кто-нибудь поднимался и провозглашал здравицу в честь непобедимого Игильда, а после сороковой или пятидесятой смены блюд и множества опустошенных кувшинов с вином его стали называть уже победоносным. Счет блюдом он уже давно потерял. Где-то на второй сотне ошеломление медленно начало переходить в раздражение. А на третьей сотне окрепло, чтобы на четвертой сотне перемены блюд вообще превратиться в каменную скалу. Антланец поднялся. Никто уже не обратил внимания. Все пьют друг с другом, обнимаются, спорят. Кто-то пытается петь, его урезонивают. Он подошел к Игельду, шепнул. «Чего такой серьезный? На тебя смотрят. Давай я сам налью тебе беленького венца». Мне понравилось. Белое вино нужно для здоровья, а здоровье нужно, чтобы пить красное. — Легко веселье, — буркнул Игельд, — тяжело в похмелье. — Что делать? Много пить вредно, а мало скучно. Вино следует пить только в двух случаях. Когда есть вот такой замечательный повод, как сейчас, и когда никакого повода нет. Он хохотнул басом, очень довольный. Наместник прислушался, тоже засмеялся сдержанно, сказал сокрушенным тоном. А я вот часть своего состояния потратил на вино, часть на женщин, а остальными средствами, увы, распорядился очень глупо. Игельд обвел глазами зал. Все раскраснелись, речи становились бессвязными, сказал со сдержанным недовольством. Все же мне кажется, пить надо меньше. Антланец хохотнул, а наместник мягко улыбнулся, принимая слова Игельда как шутку. Сказал понимающе. «Люди, которые говорят, что пить надо больше, и те, которые уверены, что пить надо меньше, сходятся в одном — пить надо!» Антланец захохотал громче. С кубком в поднятой руке пошел обратно, по пути хлопая по плечам беров и военачальников, которые понравились, а те в ответ радостно желали ему здоровья и поднимались, чтобы чокнуться краями кубков. Пир раздражал Игильда, как нелепое действо заблудившихся людей. Все это шумное многолюдие, хвастовство богатством. Все как-то нехорошо и не вовремя. Он наконец-то набрался отваги и сделал вид, что для него пир закончился. Но вместе с ним к его смущению разом поднялись и все в зале. Он застыл, а рукой сделал знак всем сесть. Оказывается, угадал. Все опустились дружно. Только вы и начальники, что сидели с ним за особым столом, остались на ногах. Хуртеча поклонился. Прошу доблестного Игельда, а также этих знатнейших людей моего края в мою рабочую комнату. Как и желает наш предводитель, взглянем на карту, прикинем, что у нас есть, чем располагаем, что можем получить. Рабочая комната оказалась едва ли меньше пиршественного зала, но в центре в самом деле огромный стол, а на нем цветная карта. Игильд воспрянул духом, наконец-то займутся делом. Антланец подмигнул, знает, у кого явное преимущество. Карта роскошная, на тонко выделанной телячьей коже, настолько искусно соединённой, что не найти швов. А реки, горы, города и даже болота нанесены ярко, красочно. Скопления войск отмечены фигурками из золота, серебра, меди и бронзы. Из меди и бронзы не от бедности. Изяществом и отделкой поражают воображение. А лишь для того, дабы добавить разнообразие в конные и пешие войска, размером в половину мизинца. Игильд невольно засмотрелся на эти чудеса. Даже конные фигурки различаются. Есть легкие войска, есть тяжелая панцирная конница, есть всадники с копьями, есть разведчики на сухих подтянутых конях с тонкими ногами и змеиными шеями. Что скажете, дорогой Игильд? ⁇ спросил наместник. Взгляд его был остр. Игильд почти видел, как работает быстрый и беспощадный мозг этого могучего властелина как появилась и начинает укрепляться мысль, что если этот пастух драконов окажется просто пастухом, то надо как-то переманивать симпатии войска. «Великолепно!» — сказал Игельт искренне. «Правда, не достает драконов, а они, как боевая сила, немало помогли сдержать Натискартан в нашей долине. А так замечательно. Не могу налюбоваться картой, фигурками. Правда, если указывают на расположение войск...» хм. Все внимательно слушали. Хуртеча спросил весьма уязвленно. «А что не так? Все верно?» Игильд покачал головой. «Это у вас панцирная конница князя Елинды? Нет, это тяжелая конница Бера-Ясенеца». «Шутите?» Удивился Игильд. «Когда последний раз пролетал над теми краями, а это недавно, то видел, что войска Бера-Ясенеца на посту и в Мысниках, а это в пяти днях от указанного места. Зато и эти богатые земли, судя по обилию тяжелой конницы, «Князя Клистоярда, я видел сверху знамена, уже под его тяжелой рукой. Он сможет прокормить свои быстро растущие войска. Не похоже, что готовится ударить на артан. Скорее торопливо подбирает земля ослабевших соседей». Наместник хмурился, сопел, но вокруг зашумели. Антланец громко обронил замечание, что Игельду с дракона видно лучше. И наместник, уловив, что симпатии наездник драконов не растерял, а укрепляет, развел руками и сказал с улыбкой. «Да, вам сверху виднее. Но что скажете про наши войска? У меня еще три тысячи пехотов в сосновцах. Могу набрать тысячи четыре лучников и охочих крестьян в Нижних долинах. Это тоже мой край?» «Хорошо бы», — ответил Игельд осторожно, «но двигаться по предгорью я не стал бы». «Почему?» «Дорогу загораживают 12 тысяч отборнейшей конницы Годлова, а они на стороне Артан. Других дорог там нет, леса до да болота, Чуть левее 40 тысяч ратников у Ельника. Из них 10 панцирных и тоже с артанами. Правда, его войско разбросано малыми отрядами по всей стране. Но стоит свистнуть, тут же соберутся в единый кулак. Да и у Шванди, Рудника и Евлана немалые войска, что приняли в сторону артан. И пока что покидать их не собираются. Так что меня пугает не артанская мощь, я знаю ей цену. А наша собственная дурость, трусость, легковерие и куявскость. Куявскость? «Или куявистость!» — отмахнулся Игельд. «Я не могу вообразить, чтобы артане вот так отшатнулись от своего правителя. За что? То Туле их ущемлял, притеснял, отбирал вольности, и донимал налогами? За что предали своего правителя?» «Не могу вообразить, чтобы так поступили славы, если присягают своему великому князю, то верны до гроба, или пока не нарушат собственную присягу. Но почему такое у нас?» Он поднял взор от карты. Все опустили взоры. Хуртеч развел руками. «Возможно, это от ощущения нашей силы?» «Да», — сказал Игильд, — «возможно. Но давайте вернемся к карте». Слушали его жадно. Для него карта — все тот же вид с пролетающего в небе дракона. Он сразу отмечал неточности, сообщал, где болото в такую сушь пересохло, а значит, можно вывести войска в неожиданном месте где обмелела река и возможен брод, где вспыхнули лесные пожары, и Хуртеча тут же ставил пометки на карте, передвигал фигурки. Антланец наблюдал со стороны. Уголки тяжелого рта дрогнули, поползли в стороны. Увлекшись, Игильд уже забыл, что он пастух. Указывает, показывает, советует, распоряжается, двигает фигурками, а на самом деле, он об этом еще не подозревает, передвигает огромные людские массы. Узная об этом, устрашится, пальцы дрогнут, но сейчас говорит быстро и уверенно, намечает пути удара, возможного отхода, места сбора войск, накопления сил перед новым наступлением, вплоть до похода на столицу.